Глава 9: После того, как мы прокричали свое «Здравие желаем!», Демидов спустил с себя строгость, которую начал было набираться, когда мы не отвечали на его противную ласку, но сделал нечто еще более для нас неприятное. «Вот», — сказал он голосом, который хотел сделать ласковым и делал только приторным, «Вот я хочу вам сейчас показать, как мы вас любим!» Он кивнул вестовому анониму который скорыми шагами вышел из двери и тотчас же возвратился в сопровождении нескольких солдат, внесших большие корзины с дорогими кондитерскими конфектами в изукрашенных бумажках. Демидов остановил корзины и, обратясь к нам, сказал, «Вот!» Тут целые пять пудов конфект. Кажется, пять, а может быть, было и более. Это для вас. Берите и кушайте. Мы не трогались. Берите же, это для вас. А мы тоже не с места. Но Перский, видя это, дал знак солдатам, державшим демидовские угощения, и те стали носить корзины по рядам. Мы опять поняли, чего хочет наш директор, и не позволили себе против него никакой неуместности. Но демидовское угощение мы все-таки есть не стали, и нашли ему особое определение. В то самое мгновение, как первый фланговый из наших старших гренадеров протянул руку к корзине и взял горсть конфект, он успел шепнуть соседу «Конфект ты не есть в яму». И в одну минуту передачи это пробежало по всему фронту с быстротой и с незаметностью электрической искры. И ни одна конфекта не была съедена. Как только начальство ушло и нас пустили порезвиться, мы все друг за другом веревочкой пришли в известное место, держа в руках конфекты, и все бросили их туда, куда было указано. Так и кончилось это демидовское угощение. Ни один малыш не слукавил и не соблазнился конфектою. Все бросили. Да иначе нельзя было. Дух дружества и товарищества был удивительный. И самый маленький новичок проникался им быстро и подчинялся ему с каким-то священным восторгом. Нас нельзя было подкупить и заласкать никакими лакомствами. Мы так были преданы начальству, но не за ласки и подарки, а за его справедливость и честность, которые видели в таких людях, как Михаил Степанович Перский, главный командир, или лучше сказать, игумен нашего кадетского монастыря, где он под стать себе умел подобрать таких же и старцев. Впрочем... Он ли их умел подбирать, или они сами к нему подстать подбирались, дабы жить в отрадном согласии, этого я не знаю, потому что мы малы были, чтобы вникать в такие вещи. Но что знаю о сподвижниках, Михаил Степанович, то тоже расскажу. Глава десятая. Второй номер за игуменом в монастырях принадлежит эконому. Так было и у нас в нашем монастыре. За Михаилом Степановичем Перским по важности значения следовал воспетый Рылеевым эконом в чине бригадира Андрей Петрович Бобров. Я ставлю его вторым только по подчиненности и потому, что нельзя всех поставить вместе в первых. Но по достоинствам души, сердца и характера этот Андрей Петрович был такой же высоко замечательный человек, как сам Перский, и ни в чем не уступал ему, разве только в одной умственной находчивости на ответы. Зато сердцем Бобров был еще теплее. Он, разумеется, был холост, как и надо по монастырскому уставу, и детей любил чрезвычайно. Только не так любил, как иные любят, теоретически, в рассуждениях, что, мол, это будущность России, или наша надежда, или же еще что-нибудь подобное, вымышленное и пустяковое. Зачем часто нет ничего, кроме эгоизма и бессердечия? А у нашего бригадира эта любовь была простая и настоящая, которую не нужно было нам изъяснять и растолковывать. Мы все знали, что он нас любит, и о нас печется, и никто бы нас в этом не мог разубедить. Бобров был низенького роста, толстый, ходил с косицею и по составлял самый резкий контраст с перским, а был похож в этом отношении на дедушку Крылова. Сколько мы его знали, он всегда носил один и тот же мундир – засаленный, перезасаленный, и другого у него не было. Цвет воротника этого мундира определить было невозможно. Но Андрей Петрович немало этим не стеснялся. В этом самом мундире он был в пределе и в нем же, когда случалось, предстоял перед старшими военными лицами, великими князьями и самим государем. Говорили, будто бы император Николай Павлович знал, куда Бобров девает свое жалование. Из уважения к нему не хотел замечать его неряшество. У Боброва была Анна с бриллиантами на шее которую он носил постоянно. И уж на какой ленте висела эта Анна, про то не спрашивайте. Лента была так же нераспознаваема, как цвет его воротника на мундире. Он заведовал всей экономической частью корпуса совершенно самостоятельно. Беспрестанно занятый научной частью директор Перский совсем не вмешивался в хозяйство, да это было и не нужно при таком экономе, как бригадир Бобров. К тому же оба они были друзья и верили друг другу безгранично. В видении Боброва было как продовольствие, так и одежда всех кадет и всей прислуги без исключения. Сумма расходов простиралась до 600 тысяч рублей ежегодно, а за 40 лет его экономского служения у него, значит, обратилось до 24 миллионов, но к рукам ничего не прилипло. Напротив, Даже три тысячи рублей, положенного ему жалования, он не получал, а только в нем расписывался, и когда этот денежный человек на сороковом году своего экономства умер, то у него не оказалось своих денег ни гроша, и его хоронили на казенный счет. Я скажу в конце, куда он девал свое жалование, на какую проматывал его необходимую страстишку, о которой, как выше замечено, будто бы и знал покойный император. Николай Павлович Глава 11. По обычаю своему Бобров был такой же домосед, как и Перский. Сорок ряду лет он буквально не выходил из корпуса, но зато постоянно ходил по корпусу и все учреждал свое дело, все хлопотал, чтобы мошенники были сыты, теплы и чисты. «Мошенники — это были мы», — так он называл кадет, — Разумеется, употребляя это слово как ласку, как шутку, мы это знали. Всякий день он вставал в 5 часов утра и являлся к нам в 6 часов, когда мы пили сбитень. После этого мы шли в классы, он по хозяйству. Затем обед и всякую другую пищу мы получали непременно при нем. Он любил кормить и кормил нас прекрасно и очень сытно. Наш нынешний государь в отрочестве свое мира оскушивал с нами за общим кадетским столом и, вероятно, еще изволит помнить нашего старого бобра. Порции, как это водится во всех заведениях, у нас при боброве не было. Все ели сколько кто хотел. Одевал он нас всегда хорошо. Белье заставлял переменять три раза в неделю. Был очень жалостлив и даже баловник что отчасти было, вероятно, известно Перскому и другим. Но не все. Водились и такие вещи, которые Андрей Петрович под добросердечью своему не мог не сделать, но знал, что они незаконны. И он, бригадир, скрывался с ними, как школьник. Это больше всего касалось кадет, подвергнутых наказанию. Тут он весь вне себя был, сдерживался, но внутренне ужасно болел, кипятился, как самоварчик, и, наконец, не выдерживал, чтобы чем-нибудь не утешить мошенника. Всякого наказанного он как-нибудь подзовет, насупится, будто какой-нибудь выговор хочет сказать, но вместо того погладит, что-нибудь даст и отпихнет. «Пошел, мошенник, вперед себя не доводи». Особенная же забота у него шла о кадетах-арестантах, которых сажали на хлеб и воду в такие устроенные перед две особенные карцеры, куда товарищи не могли оставить арестантам подаяние. Андрей Петрович всегда знал по счету пустых столовых приборов, сколько арестованных. Но кадеты не опускали случаи со своей стороны еще ему особенно об этом напомнить. Бывало, проходя мимо его из столовой под ритмический топот шагов, как бы безотносительно произносит «пять арестантов, пять арестантов, пять арестантов», а он или стоит только выпуча свои глазки, как будто ничего не слышит, или, если нет вблизи офицеров, дразнится, то есть отвечает нам тем же тоном «мне что заделало, мне что заделало, мне что заделало». Но когда посаженных на хлеб и воду выводили из Арестанских на ночлег в роту, Андрей Петрович подстерегал эту процессию, отнимал их у провожатых, забирал к себе на кухне и тут их кормил, по коридорам во все это время расставлял солдат, чтобы никто не подошел. Сам им бывало и кашу маслит, и торопится тарелки подставлять, а сам твердит «Скорее, мошенник, скорее глотай!» Все при этом часто плакали, и арестанты, и он их кормилец, и сторожевые солдаты, участвовавшие в проделках своего доброго бригадира. Кадеты его любили до той надоедливости, что ему буквально нельзя было показаться в такое время, когда мы были свободны. Если бывало случиться ему по неосторожности попасть в это время на плац, то сейчас же раздавался крик «Андрей Петрович на плацу!» Больше ничего не нужно было, и все знали, что делать. Все бросались к нему, ловили его, брали на руки и на руках несли, куда ему было нужно. Это ему было тяжело, потому что он был толстенький кубик, ворочается бывало у нас, на руках кричит «Мошенники, вы меня уроните, убьете, это мне нездорово!» Но это не помогало. Теперь скажу о страстишке, по милости которой Андрею Петровичу никогда почти не приходилось получать своего жалования, а только расписываться. Глава 12. У нас очень много было людей бедных, а когда нас выпускали, то выпускали на бедные же офицерское жалованье. А мы ведь были младенцы, о доходных местах и должностях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 Он давал всем бедным приданные серебряные ложки и белье. Каждый выпущенный прапорщик получал от него по три перемены белья, две столовые серебряные ложки, по четыре чайных, восемьдесят пробы. Белье давалось для себя, а серебро — для общежития. «Когда товарищ зайдет, что было у тебя, чем дощей хлебнуть? А к чаю могут зайти двое и трое». «Так вот, что было чем?» Так это и соразмерялось — накормить хоть одного, а чайком напоить до четырех собратов. Все до мелочей вдаль, на всю жизнь внушалось о товариществе, и диво ли, что оно было? Ужасно трогательный был человек, и сам растрогивался сильно и глубоко. Поэтически мог вдохновлять, и Рылеев, как я сказал, написал ему оду, которая начиналась словами «О ты, почтенный эконом, бобров!» Вообще любили его поистине, можно сказать, до чрезвычайности, и любовь эта в нас не ослабевала ни с летами, ни с переменой положения. Пока он жил, все наши, когда случалось быть в Петербурге, непременно приезжали в корпус явиться Андрею Петровичу. Старому бобру. И тут происходили иногда сцены, которых словами просто даже передать нельзя. Увидит, бывало, человека, незнакомого со знаками заслуг, иногда и в большом чине, и встретит официальным вопросом, что вам угодно. А потом, как тот назовет себя, он сейчас делает шаг назад и одной рукой начнет лоб почесывать, чтобы лучше вспоминать, а другое отстраняет гости. Позвольте, позвольте, говорит, позвольте.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 Но тут вся сцена становилась какую-то дрожащую. Бобров топал ногами и кричал «Прочь, прочь, мошенник!» И с этим сам быстро прятался в угол дивана за стол, закрывал оба глаза своими пухленькими кулачками или синим бумажным платком, и не плакал, а рыдал, рыдал звонко, визгливо и неудержимо, как нервическая женщина. Так что вся его внутренность и полная мясистая грудь его дрожала, и лицо наливалось кровью. Удержать его было невозможно, а так как это не раз бывало с ним при таких крайне волновавших его встречах, то Денщик его это знал и сейчас же ставил перед ним на подносике стакан воды. Более никто ничего не предпринимал. Истерика восторга кончалась, старик сам выпивал воду и, вставая, говорил ослабевшим голосом, «Ну, теперь поцелуй, мошенник!» И они целовались долго-долго. Причем многие, конечно, без всякого унижения и ласкательства целовали у него руки, а он уже только с блаженством повторял ⁇ Вспомнил мошенник старика, вспомнил ⁇ и сейчас же усаживал гости и сам принимался заставать из шкафа какой-то графинчик, одинчака посылал на кухню за кушанием. Отказаться от этого никто не мог. Иной бывало отпрашивается, «Андрей Петрович, я, — говорит, — зван и обещался к такому-то или к такому-то какому-нибудь важному лицу, ни за что не отпустит. Знать ничего не хочу, — говорит, — важные лица тебя не знали, когда я тебя на кухне кормил. Пришел сюда, так ты мой и должен из старого корыта почавкать. Без того не выпущу». И не выпустит рацей он никогда не читал, а только жил перед нами и остался жить после того, как его в конце сорокового года службы за недостаточностью на казенный счет похоронили. Глава 13 Теперь третий постоянный инок нашего монастыря, наш корпусный доктор Зеленский. Он тоже был холост, тоже был домосед. Этот даже превзошел двух первых тем, что жил в лазарете, в последней комнате. Ни фельдшер, ни прислуга, никто никогда не могли себя предостеречь от внезапного его появления у больных. Он был тут как днем, так и ночью. Числа визитаций у него не полагалось, а он всегда был при больных. В день несколько раз обойдет. А кроме того, еще он и вернется иногда, невзначай и ночью. Если же случался трудно больной кадет, так Зеленский вовсе его не оставлял. Тут и отдыхал возле больного на соседней койке. Этот доктор по приятности был противоположность Перскому и родной брат эконому Боброву. Он ходил в сюртуке редко вычищенном, часто очень изношенном и всегда расстегнутым, и цвет воротника у него был такой же, как у Андрея Петровича, то есть нераспознаваемый. Он был телом и душою наш человек, как два первые. Из корпуса он не выходил. Это может быть показаться невероятным, но это так. Никакими деньгами нельзя было его заставить выехать с визитом на сторону. Был один пример что он изменил своему правилу, когда приехал в Петербург великий князь Константин Павлович из Варшавы. Его высочество посетил одну стацдаму, которую застал в страшном горе. У нее был очень болен маленький сын, которому не могли помочь тогдашние лучшие доктора столицы. Она посылала за Зеленским, который славился отличным знатоком детских болезней, в коих имел, разумеется, огромный навык, но он дал свой обыкновенный ответ – У меня на руках 1300 детей, за жизнь и здоровье которых я отвечаю, и наставно разбрасываться не могу. Огорченный его отказом в стацдамы сказал об этом великому князю, и Константин Павлович, будучи шефом Первого кадетского корпуса, изволил приказать Зеленскому поехать в дом этой дамы и вылечить ее ребенка. Доктор повиновался, поехал и скоро вылечил больное дитя но платы за свой труд не взял. Одобряет ли кто или не одобряет этот его поступок, но я говорю, как происходило. Глава 14. Зеленский был доктор отличный, и сколько я могу теперь понимать, вероятно, относился к новой медицинской школе. Он был гигиенист и к лекарствам прибегал только в самых редких случаях. Но тогда насчет медикаментов и других нужных врачебных пособий был требователен и чрезвычайно настойчив. Что он назначил и потребовал, это уже чтоб было. Да, впрочем, и сопротивление-то некому было оказывать. О пище уж и говорить нечего. Разумеется, какую порцию не потребую, бобров не откажет. Он из здоровых мошенников любил кормить досыта, а про больных туши говорить нечего. Но я помню раз такой случай, что доктор Зеленский для какого-то больного потребовал вина и назначил его на рецепте словами Такой-то номер по прескуранту английского магазина. Солдат понес требование эконому, и через несколько минут идет сам Андрей Петрович. «Батенька, — говорит, — вы знаете ли, сколько этот номер вина за бутылку стоит? Он ведь стоит 18 рублей!» А Зеленский ему отвечал. «Я и знать, — говорит, — этого не хочу. Это вино для ребенка нужно». «Ну, а если нужно, так и толковать не о чем», — отвечал Бобров. И сейчас же вынул деньги и послал в английский магазин за указанным вином. «Привожу это, между прочим, в пример тому, — как они все были между собой согласны в том, что нужно для нашей выгоды, и приписываю это именно той их крепкой друг в друге уверенности, что ни у кого из них нет более драгоценной цели, как наше благо. Имею на руках в числе 1300 человек, 250 малолетних от 4 до 8 лет Зеленский тщательнейше наблюдал, чтобы не допускать повальных и заразительных болезней, и заболевших скарлатиной сейчас же отделял и лечил в темных комнатах, куда не допускал капли света. Над этой системой позже смеялись, но он считал ее делом серьезным и всегда ее держался. И от того ли или не от того, на результат был чудесный. Не было случая, чтобы у нас не выздоровел мальчик, заболевший скарлатиной. Зеленский на этот счет немножко бравировал. У него была поговорка. Если ребенок умрет от горячки, доктора надо повесить за шею. А если от скарлатины, то за ноги. Мелких чиновных лиц у нас в корпусе было очень мало. Например, вся канцелярия такого громадного учреждения состояла из одного бухгалтера Паутова, человека, имевшего феноменальную память, до трех писарей. Только и всего. И всегда все, что нужно, было сделано. Но при больнице Зеленский держал большой комплект фельдшеров. И ему в этом не отказывали. К каждому серьезному больному представлялся отдельный фельдшер, который так возле него и сидел – поправлял его, одевал, если раскидывался, и подавал лекарства. Отойти он, разумеется, не смел и подумать, потому что Зеленский был тут же, за дверью, и каждую минуту мог выйти, а тогда, по старине, много не говоря, сейчас же короткая расправа. Зуботычина. И опять сиди на месте. Глава пятнадцатая Веруя и постоянно говоря, что главное дело не в лечении, а в недопущении, в предупреждении болезней, Зеленский был чрезвычайно строг к прислуге, и зуботычины у него летели за малейшее неисполнение его гигиенических приказаний, к которым, как известно, наши русские люди относятся как к какой-то неосновательной прихоти. Зная это... Зеленский держался с ними морали Крыловской басни «Кот и повар». Не исполнено или не точно исполнено его приказание, не станет рассуждать. А сейчас защелк по зубам и пошел мимо. Мне немножко жаль сказывать об этой привычке скорого на руку доктора Зеленского, чтобы скорые на осуждение современные люди не сказали «Вот какой драчун» или «Держи морда». Но чтобы воспоминания были верны и полны, из песни слова не выкинешь. Скажу только, что он не был держеморда, а был даже добряк и наисправедливейший и великодушнейший человек. Но был, разумеется, человек своего времени. А время его было такое, что зуботычина за великое не считалась. Тогда была другая мерка. От человека требовали, чтобы никого не сделать несчастным. И этого держались все хорошие люди, а в том числе и доктор Зеленский. В видах недопущения болезней, прежде чем кадет вводили в классы, Зеленский проходил все классные комнаты, где в каждый был термометр. Он требовал, чтобы в классах было не меньше 13 градусов и не больше 15 И стопняки, и сторожа должны были находиться тут же. Если температура не выдержана, сейчас же врачебная зубочистка. Когда мы садились за классные занятия, он точно так же обходил роты, и там опять происходило то же самое. Пищу он нашу знал хорошо, потому что сам другой пищи не ел. Он всегда обедал или с больными в лазарете, или со здоровыми, но не за особым, а за общим кадетским столом, и притом не позволял ставить себе избранного прибора, а садился где попало и ел то самое, чем питались мы. Осматривал он нас каждую баню в предбаннике, но кроме того, производил еще внезапные ревизии. Вдруг остановит кадета и прикажет раздеться до нога, осмотрит все тело, «Все белье, даже ногти на ногах оглядит, выстрижено ли!» Редкое и приполезное внимание. Но теперь, оканчивая и с ним, я скажу, что у этого третьего известного мне истинного друга детей составляло его удовольствие. Глава шестнадцатая Удовольствие доктора Зеленского заключалось в том, что когда назначенные из к выпуску в офицеры ожидали высочайшего приказа о производстве, он выбирал из них 5-6 человек, которых знал, отличал за способности и любил. Он записывал их больными и помещал в лазарете, рядом со своей комнатой, давал читать им книги хороших авторов и вел с ними долгие беседы о самых разнообразных предметах. Это, конечно, составляло некоторое злоупотребление, но если вникнуть в дело, то как это злоупотребление покажется простительно? Надо только вспомнить, что было наделано с корпусами с тех пор, как они попали в руки Демидова, который, как выше было сказано, получил приказание их «подтянуть» и, кажется, слишком переусердствовал в исполнении, Думаю, так потому, что и Строганов и Уваров, действуя в то же время, ничего того не наделали, что наделал Демидов с корпусами. Под словом «подтянуть» Демидов понял «остановить образование». Теперь уже, разумеется, не было никакого места прежней задачи, чтобы корпус мог выпускать таких образованных людей – из коих при прежних порядках без нужды выбирали лиц, способных ко всякой служебной карьере, не исключая дипломатической. Наоборот, все дело шло о том, чтобы сузить наш умственный кругозор и всячески понизить значение науки. В корпусе существовала богатая библиотека и музеум. Библиотеку приказали запереть, в музеум не водить – и наблюдать, чтобы никто не смел приносить с собою никакой книги из отпуска. Если же откроется, что, несмотря на запрещение, кто-нибудь принес из отпуска книгу, хотя бы и самую невинную, или еще хуже, сам написал что-либо, то за это велено было подвергать строгому телесному наказанию розгами. Причем в определении меры этого наказания была установлена оригинальная постепенность, Если кадет изобличался в прозаическом авторстве, то ему давали двадцать ударов, а если он согрешил стихом, то вдвое. Это было за то, что Релеев, который писал стихи, вышел из нашего корпуса. Книжечка всеобщей истории, не знаю кем составленной, была у нас едва ли не в двадцать страничек, и на обертке ее было обозначено «Для воинов и для жителей». Прежде она была надписана «для воинов и для граждан», так надписал ее искусный составитель, но это было кем-то признано за неудобное, и вместо «для граждан» было поставлено «для жителей». Даже географические глобусы велено было вынести, чтобы не наводили на какие-нибудь мысли, а стену, на которой в старину были сделаны крупные надписи важных исторических дат, «закрасить». «Было принято правилом, которое потом и выражено в инструкции, что никакие учебные заведения в Европе не могут для заведений наших служить образцом. Они уединоображиваются».